Глава восьмая. приходит январьи. В начале шестьдесят седьмого года Акуджава опубликовал в детской литературе маленькую детскую повесть «Фронт приходит к нам». Она никогда подробно не разбиралась и с тех пор не перепечатывалась, а ведь это один из лучших образцов его прозы. Много автобиографического. Мечта о бегстве на передовую. Приказ военком разносить повестки но есть и принципиально новые по сравнению с военными рассказами. Не надо бежать на фронт, он сам придет к тебе. Эта мысль, вынесенная в заглавие для зрелого куджавы особенно важна. Не ищи опасности, она тебя никуда не денется. Два подростка, задумавших бежать на фронт из далекого выдуманного Январска, Леонид, Дубшин, написавший обширную статью о символике декабре и январей в творчестве акуджавы наверняка увидит здесь и символ и тоже будет прав с полдороги возвращаются в родной город потому что перепутали поезда и здесь их настигает война сначала из города сбегает власть наступает томительная двухдневная пауза полная панических ожиданий а потом кратковременно возвращаются наши оставляют раненых и уходит снова. А Куджава считал важным предупредить своих — фронт надвигается. И листья уже летели из деревьев не на шутку. Вот какая-то звезда упала, словно подбитый самолет, и снова ударил глухой разрыв, и снова лист полетел с дерева. Это, кажется, последний лист. И снова звезда упала, а, может быть, это была вовсе не звезда, а ракета. Кончаются праздники. Приходят стылые серые будничные январи. Все всерьез. С 1967 года у Акуджавы полосой пошли литературные и политические неприятности. Посерьезнее разгрома до русских страниц. Начались они в январе. У символиста все символично. В Ульяновске, куда он выехал, на Поволжские поэтические гастроли в обществе Марка Соболя, Евгения Храмова и Александра Николаева. Предполагался и Самойлов, но он заболел после выступления в Казани и отбыл в Москву. 27 января выступали во Дворце культуры автозавода, 28 в читальном зале Дворца книги, 29 в Доме офицеров Ульяновского гарнизона. Афиши объявлений почти не было публика, либо случайно, либо специально свезённые с предприятия из воинских частей. Далее я процитирую письмо ульяновской журналистки Ольги Солнцевой, адресованное журналистки Ирине Ришиной, 20 марта 2002 года. Там она рассказывает подробности тех трёх вечеров. В зале дома офицеров было холодно и неуютно, так что одежда поэтов соответствовала обстановке. А Куджава, например, был в теплом вязаном черно-синем джемпере, под которым белая рубашка и галстук, чем не костюм для официальных встреч Тут придраться было не к чему. Да, поэты курили на сцене, но на поэтических вечерах это был уже привычным со времен Маяковского. сохранилась фотография Казанского вечера. А Куджава в том самом джемпере поет, Самойлов курит, грустно глядя перед собой. «Под хорошую песню хочется закурить», Как под хорошую стопку, что такого? Был серьезный разговор о литературе, о ее проблемах. Все читали свои стихи отвечали на все записки из зала, даже наивные, иногда не очень тактичные. Отвечали спокойно, обстоятельно, уважительно. Влад Шалович пел свои песни о Леньке Королеве, о последнем троллейбусе, бумажном солдатике пел. Вы слышите, грохочут сапоги о Смоленской дороге, о своем Арбате песен на ваньке Морозове и голубом шарике не было то что и здесь не к чему было предаться и только уже к концу встречи он получил две неприятные для себя записки Первая о том как и где выходят официальные его пластинки и бладшалыч обстоятельно перечислил европейские страны где уже вышли его солидные диски чест и без комментариев доложил что у нас вышла одна его пластинка с четырьмя песнями которые исполняет кристаллининская кобзон камбурова и визбор. Это была объективная констатация фактов, и придраться к его словам не смог бы самый недоброжелательный человек. А вот вторая записка просто оскорбил его. «Скажите, что вы делали в тридцать седьмом году?» Влад Шалч ответил. «Я родился в 1924 году. Посчитайте и подумайте, что я мог делать в тридцать седьмом». И после этого молча взял гитару и запел. Вот так и ведется на нашем веку, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку. Это был единственный момент вечера, которым могли бы придраться недоброжелатели, а зал ответил им аплодисментами. В перерыве Ольгу Солнцу позвали за кулисы. Поэты хотели поблагодарить ее за короткую, но доброжелательную статью в Ульяровском комсомольце, после которой, собственно, на концерты и пошла настоящая публика. 15 февраля в отдел культуры ЦК КПСС отправился донос о гастрольных выступлениях Б. акуджавы М. Соболя и других в городе Ульяновске. Ульяновский обком КПСС доводит до сведения ЦК КПСС, что Всесоюзное бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей СССР в январе В Ульяновск была направлена группа поэтов в составе Акуджава Б.Ш., Соболь М.А., Храмов Е.Л., Николаев А.М. В целом, содержание концерта, который состоялся 29 января, у многих слушателей вызвало чувство возмущения и негодования, о чем в своих письмах в обком КПСС сообщили многие присутствовавшие на концерте. Особенно вызывающий вел себя Б. акуджава который всем своим поведением старался показать, что он личность необыкновенная и даже В. Маяковский не читаема. Так в одной из реплик он заявил, что стихи по заказу не пишутся, это не ширпотреб, и писать о всякой целине и прочем он не станет. Тогда в ответ на эту реплику из зала пришла записка, в которой говорилось, что даже Маяковский писал стихи для рекламы советской торговли. На это Акуджава ответил, что он где не Маяковский, и Маяковского не следует обожествлять. И в одном из ответов на записку из зала он заявил, что книгу доктор Живаго Пастернака он бы издал у нас в СССР, что в ней ничего такого нет, что он не согласен с тем, что Даниэль и Синявского привлекли к уголовной ответственности, поэтому подписался под письмом в ЦК вместе с другими видными деятелями литературы и искусства, где был выражен протест против арест но ни словом не осудил их поступок. И далее. Он сказал, что самодеятельные песни под гитару, получившие сейчас такое широкое распространение среди молодежи, часто блатного, нецензурного содержания, он одобряет, и, как он выразился, с ними, кажется, уже примирились строгие критики. Все выступление Баку Джава носило скандальный характер. Служцели концертов в своих отзывах пишут, что подобные выступления явно не служат делу коммунистического воспитания молодежи, секретарь обкома КПСС А. Скачилов. Анатолий Скачилов — личность в Ульяновске легендарная. Вот что, — говорится о нем на официальном сайте города, — добро пожаловать в город Ульяновск. За 16 лет руководство Ульяновской областью анатолий Андреевичу удалось добиться значительных результатов в различных сферах – промышленности, капитальном строительстве, сельском хозяйстве, образовании и культуре. При Анатолии Скачилове в Ульяновске были построены крупные объекты, которые сегодня являются символами нашего города. Построены ленинский мемориальный комплекс, гостиница «Венец», аэро, авто и железнодорожные вокзалы, дворец пионеров, ЦУМ, детская библиотека для детей и юношества авиационно-промышленный комплекс. Значительно увеличилось количество заводов, преобразились улицы. Торжественным мероприятием стала презентация новой книги Геннадия Демочкина «Его звали Бабай». «Издание книги — это первый шаг в увековечении памяти о человеке, который столько сил вложил в развитие региона», — отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Кстати, он уже заявил, что в честь знаменитого политика будет названа одна из улиц нашего города. И вот городская артерия в микрорайоне Искра, примыкающей к улице Репина, переносит имя в секретаря реформатора Ульяновского обкома КПСС Анатолия Скачилова. Вот так. Его звали Бабай. В Москве стоит памятник о Куджаве, в Ульяновской улице носит имя Скачилова. В 1967 году однофамилец улицы донес на модель памятника, и ничего. Перед историей все равны. А чего вы хотите? Каких представлений о добре зле? Я не пытаюсь, конечно, сравнивать заслуги, потому что Куджава не построил в Ульяновске ни гостиницы, ни автовокзала. Просто перед нами два лика России. Одна сочиняет и поет, другая возводит и доносит. Чем именно Акуджава не потрафил Скачилову, сказать трудно. С одной стороны, налицо желание провинции выслужиться перед центром, потому что, ясно же, в центре подкручиваются гайки, только мы с сопережением. А с другой, вполне допускаю, что кому-то из республики действительно мог резко не понравиться Акуджава. И одет не так, и вообще личность необыкновенная. Ошибка тут в одном. Акуджава не старался это показать так и было, ведь это и раздражает. Маяковский, мы видите, нехорош. И не сказать, чтобы такие голоса не звучали в шестьдесят втором, шестьдесят четвертом. Звучали, но тише, не их было время. А теперь ожил я волю почуя. По какому праву в джемпере снять? Раз пришел сигнал с места еще с приложением писем трудящихся, надо реагировать. 3 апреля Скачилу был направлен официальный ответ. С Т. А. состоялась беседа в отделе культуры ЦК КПСС. Поэт признал ошибочность некоторых своих ответов на записки в городе Ульяновске. Как сообщил секретарь правления Московского отделения СП РСФСР товарищ Ильин, поведение Б. А. будет обсуждено на парткоме Московской писательской организации. Сам Акуджава, комментируя эту прелестную переписку по просьбе труда, опубликовавшую ее 30 января 1993 года, рассказывал Надежде Надеждиной. «Под тем временам мы в Ульяновске остро выступали. Сейчас это даже смешно, но тогда казалось, что смело. Ну, допустим, сказал я, что советская власть не идеальна, у нее тоже бывают ошибки. А тогда после Ульяновска вызвали в ЦК для проработки. Говорил со мной Беляев. Альберт Беляев, тогдашний заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС, показал письмо. Вот, смотрите, читатели возмущены, что вы Маяковского охаиваете. Да не охаиваю я. Но что делать? Отвечаю, что я не люблю Маяковского и не пишу стихов по заказу. Как же так? Говорит все. Любят, а вы нет. Что делать? Не люблю. Господи, поговорили, зашлись Мало ли, какой-нибудь обыватель пишет. Оказывается, отчитались. Ответ по инстанциям написали. Кстати, весной 1970 года Акуджаву снова пригласили в Ульяновск в составе большой группы поэтов с условием ни в коем случае не петь. Это условие он выполнил, поскольку сам уже не слишком любил выступать. Поездка стояла почти исключительно из торжественных митингов под разнообразными памятниками Ленину по случаю его столетия. Как-то, оказавшись в толпе бок о бок с немолодым ульяновцем, Акуджава спросил, — И часто у вас такое? — Два раза в день вздохнул тот. — Когда ж вы работаете? Ульяновец промолчал, но взгляд его был красноречив. Вскоре после первой ульянской гастроли Акуджава впервые публично исполняет молитву Франсуави Йона, как песню с музыкой. Это происходит 11 марта 1967 года в Московском доме кино на общем концерте с Римой Казаковой. Читает она, потом читает и поет он, потом фильм. Фонограмма вечера сохранился. Акуджава не забывает напомнить, что в этом же зале, когда им было очень трудно, он не нашел поддержки. Поет неохотно, несмотря на упрашивание зала. Гитара плохая. Я не тенор, меня упрашивать не надо, но гитара. Трудно не вам, трудно мне. После молитвы аплодисмента длятся две минуты. едва не дольше, чем сама песня. В мае шестьдесят седьмого года Акуджава выступал в Ленинграде и жил в гостинице по соседству с Михаилом Квлевидзе. И однажды в его номер постучалась девушка. Морит лет шестнадцати. Она узнала, что он в Ленинграде, и принесла посмотреть свои стихи на грузинском языке. Сама отлично говорила по-русски и сейчас училась на ленинградском филфаке, но родилась в Сухуми и писала по-грузински. Ее звали Да-Али У нее был низкий завораживающий голос и мрачный романтический взор. А Куджава призналась, что грузинского не знает, но вот в соседнем номере живет прекрасный грузинский поэт Михаил квлевидзе Тот согласился посмотреть ее стихи, нашел их талантливыми и благословил молодую грузинку на дальнейшее поэтическое творчество. акуджава вдруг понял, что именно романтического имени Дали не хватало ему для окончания одного давнего наброска. Сочинны были первые восемь строк. Так появилась грузинская песня. Сначала как стихи, музыка была сочинена год спустя, она была посвящена к Блевидзе, как первому слушателю. Здесь же, в Ленинграде, местное телевидение записало небольшой ролик, на котором Акуджава читает и поет. Он не пошел в эфир, но сохранился в архиве. Там грузинская песня, только что написаны читается еще по бумажке с вариантами строк, насколько я знаю, нигде не опубликованными. Так вместо канонической седьмой строки «Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение», Идет обращение гостям. Ваши души а не наказание мое и прощение. Это лучше, кажется, вместо лирического штампа, характерно для Куджавы двойственности. Другие люди, пусть даже друзья, они всегда и наказание, и спасение, и непонятно чего больше в его отношении к ним. Стремление слиться с ними в песне, прощение, возвышенной дружбе или желание обособиться, вот ж подлинно, как сказано в сценарии, связан с своим поколением по рукам и ногам. Но поскольку это послание не доходило, или казалось ему выбивающимся из общего тона, он остановился на нейтральном варианте. Это сочинение сделало чрезвычайно популярным. Особенно часто исполняется оно в грузинских ресторанах всего мира. И хотя Куджава тут ни при чем, но это кладет на песню некий отдлеск масс-культа, что ли, и вызывает непроизвольные Гастрономические ассоциации. Сейчас уже трудно отчистить от этого ресторанного кухонного лоска. Надо признаться, что это единственная песня Куджавы, которую я не то что не люблю, но как-то равнодушен. Радно, потому что как раз скрещение контрпункта фирменного Куджавовского долгословия тут нет. Слова перепев собственных грузинских стихов, куда более парадоксальных и острых, мелодия обычная и в том тексту может быть энергетику снижает длинные строка окуджавы стифи с длинной строчкой аморфнее ней многословнее может быть мешает ничем не сниженный пафос ясно что он тосковал по идеальной грузии которой не было и быть не могло той которая скоро спрячет беглецов в путешествии дилетантов вероятно тогда все о чем пишет акуджаву еще не было штампом это потом грузинскую песню растащили на цитаты и подражания но в общем нельзя не признать что эта вещь кризисная скорее декларативная силизаторской нежели эмоционально точная как раньше рассудочной головной лирики у окуджавы и вовсе не бывало может быть именно поэтому она так легко разбирается на заголовке и так же легко пародируется? Удачных породе на куджавые зеницы, но грузинскую песню Александр Иванов пересмеял замечательно. «Разведу я костер и огонь, разгорится на славу. Я его поцелую и пеплом посыплю главу, и умру от любви, чтобы ускорить посмертную славу, а иначе зачем на земле куджавый славу?» «Тут все хорошо, но особенно избыточная высокопарность с салаванием огня». Можно догадаться, почему в конце шестидесятых Акуджава почувствовал инерцию и надолго перестал писать песни. Теперь он позволял себе закончить только те наброски, в которых ему чувствовался безусловный шаг вперед. А да, Лицава действительно стала поэтессой. У нее был кратковременный платонический роман с Осифом Бродским, с которым она познакомилась в Ленинграде в 66-м году. Он прилетал на несколько дней в Тбилиси в 69-м. Остановился у нее, познакомился с братьями Челадзе. Ей посвящено стихотворение «Но «Ну как тебе в грузинских Палестинах?» Написано вскоре после ее возвращения в Грузию, куда она уехала, закончив университет. Она ответила прекрасным верлибром о городе, усыпанном мертвыми листьями, в котором происходит грех падения героини, под плач детей, оплакивающих рыжего клоуна. Всякий раз, приезжая в Ленинград, она навещала родителей Бродского. Во время недельной поездки в Грузию в феврале 1983 года Акуджава виделся с ней. Она подошла к нему после выступления и подарила свою книгу. не посвящение Акуджаве, ни воспоминаний о нем у нее нет, но адресатом грузинской песни она всегда считала себя. Да, Али умерла в Тбилиси в 2003 году.